о том, как Йосицный покинул горы Йосину. Рано утром монахи собрались на совет в саду перед храмом проповедей. Молодые сказали: "Судья Йосицный пребывает поблизости, в долине срединной нашей обители Тюин. Пойдём и схватим его и представим Камакурскому правителю". Вот суждение несмышлённой молодости, возразили старые. "Йосицный нам не враг и не враг он государю в дому". Просто у него не согласие с господином Юри Тома, и вообще тем, кто хотя и от мира сего, но окрасил свои три одежды в чёрный цвет, не пристало нахлобучивать шлемы, хватать луки и стрелы и убивать живое. Это, конечно, так, сказали молодые. Но разве вы не слыхали, что случилось в прошедшие годы Дзё? Монахи горы Хэй и монахи Миидэры примкнули к мятежу сиятельного Матахита, принца Такакуры, а потом братия горы изменила Братия Мидера хранили верность, но помощь с юга из великих монастырей Тодайдзи и Кабукудзи всё не приходила, и принц бежал к ним в Нару, но был по дороге сражён насмерть шальной стрелой близ храма на горе Кумё, Лучезарного сияния. И хотя монахи Тодайдзи и Кабукудзи помочь ему не успели, однако заодно лишь согласие принять сторону принца, великий министр Киёмори об обе эти обители разгромил. И нам об этом вечно помнить. Если в Камакуре узнают, что судья Йосицуна скрывается в Сдзешних горах, войска Восточных провинций Мигом получат приказ, вступят в наши горы и пустят под копыта своих коней к сей великий храм, над которым трудился сам император Кимей. А уж хуже этого ничего случиться не может. И старые монахи сказали: "Ладно, поступайте как знаете". Этот день монахи пережидали. А на рассвете двадцатого дня зазвонили в большой колокол, созывающий на общий сбор. Между тем судия Йосицный пребывал в восточной долине срединной обители. В пустынных горах валил снег, затихли ручьи. Коням здесь было не пройти, и брошены были седло и прочая сбруя. Не было с ними носильщиков, и не имели они даже грубой походной еды. Все безмерно устали и спали беспробудным сном. Едва рассвело, как со стороны далёкого подножья Храмовой горы послышался звон большого колокола. Судья Йосиц не встревожился и разбудил своих самураев. Только что отзвонили рассвет, сказал он им. И вот уже звонят в большой колокол. Это не спроста. Знаете, что перед нами священная вершина Йосино, сам император Киммей воздвигнул у её подножья храм Алмазного царя Цао Гонггена, чья чудотворная сила несравненна. А кроме него в горах о крест спорят крышами многие иные храмы, посвященные восьми младенцам Фудомео, а также божествам Катте, Сикиодзи, Соке и Каяуке. Словом, их вокруг множество. Может быть, поэтому братья всех этих монастырей, по примеру своих настоятелей, исполнено спеси и гордости, и не указ им ни вельможа, ни воин. И уверен я, что вот сейчас, без всяких рескриптов и повелений, единственно для того, чтобы угодить Камакуре, облачаются они в доспехи и обсуждают против нас поход. И сказал Бедзен Хайсиро. Что ж, если так случилось, надо бы на быстро решить. Либо нам уходить, либо, наоборот, дать им бой и погибнуть, либо вспороть себе животы. Прикажите каждому тут же, без колебаний, высказать свой совет. Исэ Сабу рассказал. Пусть меня посчитают трусом, но не вижу я, ради чего стоит нам здесь покончить с собой или пасть в бою от руки монахов. Надлежит господину уходить снова и снова, пока не достигнем мы мест, где найдет он надежную опору. Выслушав это, воскликнул Хитотибо. Отменно сказано, мы все так полагаем. Но Бенкей возразил, «Чепуху вы несете!» «Монастыри есть всюду, и коли каждый раз, когда заслышится храмовый колокол, мы станем вопить, что где враг наступает, и ударяться в бегство, тогда не найдется, наверное, и гор таких, где бы нам не чудились враги. Вы все оставайтесь здесь, а я проберусь вниз и погляжу, что там за суета в этом храме». «Это мне по душе», — произнес Йосицне. «Но ведь ты вырос и воспитывался в монастыре на горе Хиэй. Что, если кто-нибудь с берегов здешней реки Тодзу опознает тебя?» Да, я долго пребывал у преподобного Сакуромото, но этим паршивцам меня ни почём не узнать, ответил Бэнкэй и поскорей отошёл. Он облачился в сине-чёрный кафтан, натянул поверх свой панцирь из чёрной кожи и нахлобучил шапку Момиебоси. -э Шапка Момиебоси -э колпачок из мягкой ткани, надевался под шлем. Хоть и был он монахом, но голову не брил и отрастил волосы на три суна, поэтому он обвязал их платком хотимаки. Затем подвесил он к поясу меч длиною в четыре сяку два суна, взял алебарду с лезвием в форме трехдневного месяца и, натянув сапоги из медвежьей шкуры, пустился вниз по склону, разметая на ходу выпавший накануне снег, словно опавшие лепестки вишни. К востоку от молельни Мира Куда, Будды грядущего, и выше молельни Будо Дайни Тидо, Великого Солнца, он остановился и взглянул вниз. По всему монастырю Цао Гонгена была шумная суета, большая толпа кишела у главных южных ворот. Видно, престарелые монахи держали совет в храме проповедей, но остальное братье, покинув их, ярилось нетерпеливо во дворе. Молодые, вычернив зубы, пристегивали к панцирям наплечники, подвязывали завязки шлемов, подвешивали низко за спиной колчаны со стрелами, нацепляли тетиву, уперев луки в землю. Каждый держал алебарду, а было их человек сто, и все они рвались выступать, не дожидаясь старших. Увидев это, Бенка и подумал, ну, будет дело. Повернул назад и возвратился в долину Срединной обители. «Мешкать некогда», — сказал он, — «враг на расстоянии полета стрелы». Йосицно спросил его, — «Войны Камакуры или монахи?» «Здешние братья», — ответил Бен Кэй. «Тогда нам придется плохо. Они знают эти горы, пустят впереди самых крепких на ногу, загонят нас в какое-нибудь гиблое место, и нам конец. Вот если бы и среди нас был кто-нибудь, кому эти горы известны, он бы повел нас, и мы смогли бы уйти». И сказал Бен Кэй, А эти горы почти никто и не знает. Три священных вершины есть в заморских краях: Юйван, Сянфэн и Шангао. И две священных вершины есть в нашей стране: вершина Единственного пути Итидзё и вершина Бодай Прозрения. Итидзё это гора Кацураги, а Бодай гора Кимбусен. Вот это, перед которой мы стоим, здесь очищал свою плоть и свой дух святой Энно Гёдзя. Зрел он благоговейно поезд принца Упасаки, как вдруг закричали тревожно птицы. Глядит, на водах потока Хацуса стоит воплоти сам Фудамео, кому он особенно поклонялся. С той поры эта гора запрещена для тех, кто не очистил себя от скверны мирской, и людям сюда пути нет. Сам я и не пытался восходить на нее, но, как мне говорили, на три стороны она непроходима. И вот, с одной стороны на нас уставлены стрелы врагов, На западе пропасть, где замирают и птичьи крики, на севере пропасть, именуемая «Возвращение благовестного дракона», и над ней ее крутится бешеный горный поток. Так что нам остается идти на восток, в местность Уда, провинции Ямато. Тогда мы сумеем уйти. Примечания Император Ким Мэй. Годы правления 531-571-й. Восемь младенцев Фудомё. Восемь посланцев божества Фудомё, непоколебимого владыки. Хатимаки, платок, свёрнутый жгутом, обвязывался вокруг головы, чтобы пот с албани стекал в глаза. Принц Упасака, прозвание будущего государя Тэмму